а там моя изобретательность, либо какая-нибудь счастливая случайность, помогут мне содержать ее так, чтобы она не почувствовала нужды. Я рассчитывал, утешал я себя, что 20 тысяч IQ хватит нам на 10 лет. Предположим, что 10 лет истекли, и никаких перемен в моем семейном положении, на которое я надеялся, не произошло. Что бы я предпринял в таком случае? Не знаю толком, но...